том второй глава шестая великий князь святополк михаил годы одна тысяча девяносто третий одна тысяча сто двенадцатый владимир мог бы сесть на престоле родителя своего но сей чувствительный миролюбивый князь уступил он и из-за славу сыну и сказав отец его был старее и княжил в столице прежде моего отца Не хочу кровопролития и войны междуусобной, объявил Святополка государем российским. Сам отправился в Чернигов, а обрат его Ростислав в Переславль. Святополк, княжив несколько лет в новгороде, еще в 1088 году выехало оттуда, будучи, как вероятно, недоволен его беспокойными гражданами, которые тогда же призвали к себе юного князем Ростислава сына Владимирова и жил в Турове.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 Легкомысленный Святополк не посоветовался с боярами отца своего и дяди, велел заключить посол в темницу. Но Сведов, что мстительные варвары везде жгут и грабят в его области, вздумал сам просить их о мире. Полоццы уже не хотели слушать их предложений, и великий князь, собрав только восемьсот воинов, спешил выступить в поле.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 стояли под Киевом и ссорились между собой. Наконец бояри сказали им: «Ваша раз пригубит народ. Смирите врагов, и тогда уже думайте о своих несогласиях». Святополк и Владимир, приняв благой совет, обнялись братские и в знак искренней взаимной любви целовали святой крест по тогдашнему обыкновению. Неприятели осаждали Торческ, город, населенный торками, которые, оставив жизнь кочевую, подались россиянам.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 Торческ сдался 23 июля 1093 года. Стены и здания его обратились в пепел, а граждане были отведены в неволю. 1094 год. Не имея в честье воинского святополк, надеялся иным способом обезоружить половцев и женился на дочери их князя Тугаркане. Но сей родственный союз, который мог быть оправдан однойю государственную пользую, Не защитил России от варваров. Князь Мутараканский Олег Святославич в третий раз пришел с ними разорять Отечество, осадил мономаха в Чернигове и требовал сей области как законного наследия, ибо она принадлежала некогда его родителю. Владимир, любимый своей дружиной и народом, несколько дней оборонялся, но, жалея крови, великодушно сказал: «Да не радуются враги Отечества» и добровольно уступил княжению Олегу. Вторая жертва, принесенная им общей пользе. Он выехал из Чернигова в Переславль с женой и детьми под счетами малочисленной верной дружины, готовый отражать толпы хищных половцев, которые, несмотря на мир, еще долгое время свирепствовали в Черниговской области. Жестокий Олег, довольный их помощью, равнодушно смотрел на все злодейства. Сибирская Россия представляла тогда картину самых ужаснейших бедствий.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 1095 год. Наконец великий князь Иван Владимир ободрили победами унылый дух своего народа. Они, к сожалению, начали с вероломством. Долговременные несчастья государственные остревняют сердца и вредят самой нравственности людей. Вожди половецкие и Тларь и Китан, заключив мир с Мономахом, взяли в тали или воманаты.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 но дружина успокоила его робкую совесть, доказывая, что сии варвары тысячу раз сами приступали к лятву. В глубокую ночь россияне вместе с торками им подвластными вышли из города, зарезали сонного китана, его воинов и с торжеством привели ко Владимиру освобожденного Святослава. И Тларь, не зная ничего, спокойно готовился поутру завтракать у своих ласковых хозяев. Когда сын Ратиборов,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 Лишенный удела Давид прибегнул, может быть, к Олеговой защите, по крайней мере, ему возвратили область Смоленскую. Юный сын Мономахов Изяслав, правитель Курска, подал новый ковражде случай, нечаянно завладев Муромом, городом Черниговского князя и взяв в плен Олегова-наместника. В сиих обстоятельствах Святополк и Владимир прислали звать Олегов Киев на съезд княжеский.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 пробужденных шумом и воплям свирепого неприятеля, ограбил церковь, келье и с добычей удалился, оставив деревянные здания в пламени. Святополк, возвратясь в Киев, напрасно ждал Олега, который, не быв принят смоленскими жителями, пошел к Мураму. Изеслав, сын мономахов, призвал к себе войско из Ростова, Суздоля, Белого озера и готовился отразить своего неприятеля. Иди, княжить в свою ростовскую область, велел сказать ему Олег. Отец твой отнял у меня Чернигов. Неужели и в Мураме наследственном моем достоянии вы лишите меня хлеба? Я не хочу войны и желаю примириться с Владимиром. Олег имел с собой умалочисленную дружину, набранную им в Рязани, которая зависела тогда от Черниговских князей, но получив гордый отказ, смело обнажил меч. Юный Изяслав впал в сражение, и войско его рассеялось. Победитель взял Муром, где была супруга Изяславова. Суздаль, Ростов, исследуя тогдашнему варварскому обыкновению, пленил множество безоружных граждан.